куда же она затерялась меж снегами и месяцем он свернул в узкий переулок где за изгородью стояли в белых свитках вербы по логаю тропинкой побежал между сугробами и вскоре вдали увидел одинокую девичью фигуру но почему она идёт не к татарскому а к девичьему броду что всегда заростал высоким камышом давая зимой приют и зайцам и лисам Из переулка девушка вышла на луг, где стояли стога отавы и исчезла в стене камыша. Почему же она не выходит на речку? Не попала ли в промоину? Обеспокоенный Данила тоже вошёл в камыши, пробил их плечом, вышел на занесённый брод, огляделся. И тут его поразило удивительное, неправдоподобное красота зимней ночи. что легкими облачками наплывало на затененный месяц, что голубыми нитями соединяло небо с землей, что с полохами взрывалось вокруг заснеженных верб и их стогов. Такое волшебство смог бы нарисовать только Куинджи. Но где Мираслава? И совсем неожиданно увидел ее у самой стены камыша. Пригнувшись, она склонила голову к пучку камышин, словно прислушиваясь к ним. "И что тут услышишь, моя забота чернобровая? Что ты делаешь?" ой, испуганно вскрикнула девушка, потом смущённо улыбнулась. "Вот, нагнитесь, послушайте, как зима гудит в камышовую дудку. Я так люблю её слушать". Он нагнулся и вправду услыхал гудение камышовой дудки и неизведанное смятение чувств в себе. А ещё что ты любишь, спросил он, лишь бы спросить. Ещё люблю осеннее пение ежа. Ежа? не поверил Данила. Да-да. Его пение похоже на песню дрозда. И люблю наблюдать борсука за работой, когда он собирает листья на зимовку. соберет кучку, обхватит ее лапами, прижмет головой и движется к наре. Сколько света, столько и дива. А что вы любите? Жить о пшеницу и теплые как душа хлеб на столе у людей и песню над миром и калиновый ветер в мире. Как хорошо калиновый ветер в мире, ветер добра, красоты, девичьих надежд. Мирослава ещё ниже пригнулась к камышу, с её головы упала шапочка, и Данила снова увидел в девичьих волосах зёрнышки пшениц. Он чуть слышно прикоснулся губами к её волосам, которые пахли зерном и грустью мытёлы. Почему же мытёлы? Данила и не догадывался, что для него девушка мыла голову мытёлой, когда дозналась, что он любит этот вечерний цветок. Уже подкрадывалась полуночная пора, когда Данила в радостном возбуждении возвращался из приселка в село. Всю дорогу ему сияли вечерние глаза, над которыми так хорошо трепетали неровные, вспугнутые ресницы, откуда бы взелись на мою голову. удивлялся и радовался встрече с тем дивом, с тем праздником, которого ждал годами, то из грустных чар веснянок, то из вечернего тумана надежд, то из тех предчувствий, которые только молодость навевает в душ. Ох, и девушка, не раз говорил он себе, покачивая головой и снова удивлялся. Вот только проводила его не очень хорошо. подвёл её до подворья Гримичей, а она подала руку и опромечье побежала в тёплое жильё. Так и пришлось торчать у ворот, подобно стёпочке магазианнику. Но как она посмотрела из-под ресниц, подивилось ясно, заспевали скрипки, а тут даже снега поют. Наваждение да и только. Данило спиной прислонился к дикой груше, что держала на себе корону из чистого серебра, снова смотрит на приселок и снова улыбается. Верно, все влюблённые такие ошалелые. На искристой, подсиненной равнине ожил какой-то клубок и поднимая снежную пыль, покатился и покатился к селу. Вот он замер, подрос, вытянулся и стал зайцем. проголодался ушастый усмехнулся зайцу Даниле ещё и обрывок какой-то детской сказки вспомнил зверёк повёл ушами будто услыхал мысли человека стукнул одной обмёрзшей лапкой о другую потом утопил их в снег так словно поклонился кому-то прыгнул и снова стал движущимся клубком вот и катись к скирдам что ведут золотой разговор с месяцем и ветерком но не вдалеке от поживы остановился, снова вытянулся, прислушиваясь к той музыке, которая при тихшими волнами доносилась сюда от села, и побежал не к скирдам, а к музыке, диводы да только. Когда Данила вышел на шлях между вербами, неожиданно возникла какая-то высокая лохматая фигура. Она что-то несла, или ее несло. Да это же нищий с перекрёстными торбами. А откуда ты взялся такой поздний? А идёт верный издалека. Изморозь проросла на всех его патлах, усах и бороде, из которых выглядывали только носище до да глаза. Добрый вечер, дед, удивлённо поглядывает на позднего бродягу Данила. А добрый да холодный Неприветливо отозвался старик, устало хекнул, остановился у вербы и положил на засаленные торбы руки. В чёрных рукавицах они лежали словно притихшие кроты. "Куда это вы на ночь, глядя?" Старик покачал охапкой волос. "А где-то пристанище надо искать или на ночь или э последнее. Насилу доплёлся до вашего села." Да и торба ваша слишком тяжела. Тяжела торба полная, а ещё тяжелее порожняя, буркнул нищий. И нет у вас здесь знакомых, если бы были, тогда пойдёмте ко мне на ночлег. К тебе, будто заколебался нищий, присматриваясь к Данилу с совиными глазами. Вот спасибо, парубче. Что не придётся чужих собак дразнить, а ты меня голодного и холодного сначала к председателю сельсовета или колхоза не поведёшь? Нет, не поведу. Это ж почему? Я сам председатель колхоза. Ты? Почему ты удивился и выторощился старик, а потом спохватился, спокойнее забормотал: такой молодой и уже председатель. видимо стараешься и для себя и для общества и что-то неприятное отталкивающее проскользнуло в этом стараешься стараюсь так потопали не очень приглядываясь к низшему данила пошёл впереди повернул в переулок где вербы неторопливо натрушивали изморьь на решёте теней по дороге почти не думал о неожиданном госте ибо снова все мысли вертелись вокруг мирославы а когда Обернулся, старика уже не было. Что за наваждение? Данила оглянулся вокруг, крикнул несколько раз: "Дед!", но никто не откликнулся, только где-то на шлеху шаркали сапожища или полозья. Диева сам себе сказал человек, пожал плечами, а в памяти ожил рассказ деда Корнея. Не с этим ли старцем встретился он? И почему-то тревога охватила Парубка, словно он приоткрыл завесу, за которой притаилась что-то зловещее. И стало страшно не за себя, а за Мирославу. Что это суеверие, предчувствие? Не долго думая, он круто повернул и быстро пошел, а затем побежал к приселку. А зачем? И сам не знал. И снова ему светили вечерние глаза, только не было покоя ни в них, ни в нем. Вот приселок. что вросо в волнистую скатерть снегов, вот и скрипучая печаль деревянных журавлей, и забытье за снеженных вербовых челнов на подворьях, и одинокий огонек в окне Мираславы. Крадучись Данила зашел на подворье и за обмершими стеклами окна увидел мелькавшую тень. Мираслава расчесывала волосы. Тот пшеничный сноп, что уродился на его счастье, на его воле только. Иж как шмыгнула от него, и как улыбнулась. И вдруг все недобрые предчувствия, всё мелочное отлетело от него, а пришли радость и благодарность неведомо кому, пусть даже тому окошечку, за которым колебалась и колебалась девичья тень. Так как же стучать в это оконце или податься домой данила послонялся по подворью сел на нос заснеженного челна сядем да подумаем посмеялся над собой а то как говорит старый гримич сначала думай а потом делай а девичья тень колышится пора бы и домой возвращаться но прикипели глаза к окну вросли ноги в снег хотя возле сердца изредка и проскакивает холодок как бы кто-нибудь из насмешливых гремячей не подвернулся вот будет радости и им и ему может заранее притаиться в тени что сгорбилась возле клуни на которой и теперь ещё вздрагивает пучок самосеянной ржи Летом в ней даже видел Васильки, они смотрели на мир девичими глазами и не унывали, пока он думал об укрытии из хаты в полголоса полилась песня, в ней верно выразилась веками настоянная грусть. Та нема гирш никому, як ти сиротини, ніхто не пригорне при ліхій годині, та не Пригорне батько, не пригорне мати, тільки той пригорне, що думає взяти. Та налетіли гуси з далекого краю, замутили воду в тихому Дунаї. По-новому поражённый тоской чьей-то осиротевшей души и голосом Мирослава, ищемящей болью, что въелась в, в сердце. Он вспомнил своё серодство и в мыслях обещал себе, что никогда-никогда не обидит её, если наконец назовёт своей. Вот сейчас и пойдёт с этим в хату. Сорвёт на пороге шапку с головы и скажет недосказанное. Что же он скажет?